Забывать ее милый, простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза. Как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей? На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила, «Что это ты такая, Таня?» Она покорно ответила, — Мало ли у меня горя, барыня. Казакова сказала ему, когда она вышла. — Да, конечно, сирота, без матери, отец нищий, беспутный мужик.